Последствия битвы Тяжелые створки дверей зала совета распахнулись протяжным скрипом, впуская в тишину трех гонцов, чьи лица выдавали и усталость, и тревогу. Каждый шаг их сапог по отполированному каменному полу отдавался глухо, будто даже стены замка хотели услышать то, что они принесли. На возвышении за длинным столом трое правителей уже ждали. Старый князь Чхон – седовласый, но с выправкой воина, чьи глаза видели больше сражений, чем большинство молодых солдат могло себе представить. Его тяжелые веки чуть прикрывали взгляд, но было видно. Каждое слово гонцов он будет очень тщательно взвешивать и рассматривать. Молодой князь Хун – острый как клинок, не способный сидеть на одном месте спокойно хотя бы пару минут. Его пальцы быстро и немного нервно барабанили по столешнице, выдавая нетерпение и внутренний огонь, едва сдерживаемый приличием. И княгиня Ло, молодая женщина, в чьей внешней мягкости угадывался хищный ум, ее тонкие пальцы переплетены, взгляд пристально скользил от одного гонца к другому, словно она уже знала, что вестям не стоит радоваться. Старший из гонцов поклонился и, облизнув пересохшие губы, наконец-то начал свой доклад. «Владыке, мы принесли известия, которое, боюсь, изменит многое. Древний зверь, Менгук, пал! Эти слова ударили резко, как камень, брошенный в неподвижную воду. Князь Чхон слегка приподнял брови, князь Хун, наоборот, резко подался вперед, а глаза княгини Ло едва заметно сузились. «Продолжите», — тихо, но жестко сказал князь Чхон. По словам наших наблюдателей, гонец вытянул за пояса свиток, но сам продолжил говорить, даже не глядя в текст, что там был изложен. Чудовище было побеждено неким молодым человеком. Его личность не была установлена, есть только догадки. Он использовал странные приемы и невероятные техники. Они. гонец замялся, подбирая слова. Практически разрушили город, где происходила битва. Разрушили? Переспросил князь Хун, в голосе которого звучал и интерес, и тревога. Полностью, как так? Это же сколько магии он влил в эти удары. Да! Кивнул гонец. Свидетели описывают яркие вспышки, грохот ударной волны, которые сносили целые строения, и, и грато острых осколков, разрушающих даже укрепленные стены. Ни один из наших мастеров не смог опознать эти техники. Они говорят, что это нечто новое. Княгиня Лос слегка склонила голову на бок: Или слишком старое, чтобы кто-то помнил. Продолжайте. Снова вмешался князь Чхон, делая повелительный знак рукой. Есть и еще. Голос гонца стал тише. После боя за ним двинулись несколько групп, люди из сект. Они хотели воспользоваться тем, что победитель был явно ранен, и устранить его. Попутно они явно хотели завладеть ядром древнего зверя. И молодой князь Хун почти вскочил со стула. Никто из них не вернулся. Гонец замолчал, давая вес словам. Мы не знаем, что именно произошло, но можно предположить, что он не только выжил, но и отразил нападение, банально уничтожив всех преследователей. После этих слов в зале совета повисла тишина. Каждый из троих правителей понимал, что означают эти слова. Неизвестный, сумевший уничтожить мёнгука применивший непонятное оружие, да еще и переживший засаду опытных бойцов, был фактором, который было просто невозможно игнорировать. «Мы не знаем, кто он», — тихо произнесла княгиня Ло, но в ее голосе прозвучала сталь. «Но теперь все будут хотеть это выяснить». «И не только выяснить», — тут же добавил князь Хун, глядя куда-то в сторону. — Ну и решить, что с ним делать. Такие люди меняют баланс сил. Сам же князь Чхон все так же не отводил своего пристального взгляда от гонцов. — Узнайте все, что сможете. Каждую мелочь. Если он один способен на такое, нам нужно знать, на чьей он стороне. Гонцы вновь поклонились, а в зале снова воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая только мерным стуком сердца каждого, кто понимал, в мире появился игрок, с которым придется считаться. Но вся эта информация действительно была весьма тяжелой для понимания, как огромные цепи. Казалось, даже свечи в высоких канделябрах горели тише, будто прислушиваясь к тому, что не было сказано вслух. Князь Чхон, храня суровое молчание, чуть жал пальцы на подлокотнике. Его лицо оставалось непроницаемым, но внутри мысли текли быстро и упорядоченно. «Мюнгук пал от рук одиночки. Нет, таких чудес не бывает. Значит, у него есть сила, которая мне неизвестна, или союзник, о котором никто не говорит. Если это оружие, искусственное, а не врожденное, его можно забрать». Если врожденная, тогда нужно либо склонить на свою сторону, либо уничтожить. Я слишком стар, чтобы верить в бесконтрольные чудеса. Князь хон уже видел в воображении, как другие княжества начнут рвать друг друга на куски в попытке заполучить такую силу, а он, старый осторожный волк, знал о том, что в таких ситуациях выживает именно тот, кто первым узнает все детали. Молодой князь Хун, наоборот, был весь в нетерпении. Он едва не поддался вперед, и только холодный взгляд князя Чхона заставил его вернуться в кресло. «Наконец-то! Настоящая сила, а не все эти заезженные приемы мастеров! Если этот парень смог разнести город, значит он сможет разнести моих врагов!» А если не согласится, ну тогда пусть умрет и сила достанется мне. Нужно найти его первым. Пока старые лисы будут строить свои многоходовки, я пошлю быстрых людей. Скорость – мое оружие. Сам же князь Хун уже мысленно перебирал имена своих агентов, прикидывая, кого отправить – убийц или вербовщиков. Княгиня Ло сидела неподвижно, ее лицо сохраняло мягкое выражение, но за ним скрывалось нечто острое, как лезвие кинжала. Так значит, он выжил, даже после того, как на него пошли сразу несколько групп сект. И, похоже, он не просто выжил, а уничтожил их. Такой человек либо очень умен, либо очень опасен, или и то, и другое. А кто у нас может быть настолько опасным? В Поднебесной, насколько мне известно, есть только один такой разумный, тот самый Андрей. Ведь рядом с ним еще и дракон. Если все обстоит именно так, то это становится уже интереснее. «Дракон – символ силы, власти, благословения небес. Если я смогу сделать его своим союзником, то этот человек станет моим. Я уже отправила людей, скоро будут первые сведения. Главное, чтобы он не успел попасть под влияние кого-то другого». Она слегка склонила голову, прикрывая глаза, чтобы никто не заметил, как она мысленно выстраивает план, связанный с тем, кто и когда пойдет на контакт, какие обещания будут даны, какие нарушены. Гонцы, все еще стоявшие перед ними, ощущали, как воздух в зале стал плотным и вязким. Каждый из правителей молчал, но молчание это было не пустым, в нем рождались интриги, союзы и предательства, которые через несколько недель могли перевернуть карту мира. Первым нарушил паузу князь Чхон. «Найдите его, узнайте все, не упустите ни одной детали». Князь Хун, слегка раздраженно сжимая губы, уже решил. «Плевать на их планы, я сам все найду раньше». Княгиня Ло едва заметно улыбнулась, как будто слышала то, чего никто не сказал. «Он будет моим!» Тяжелые двери зала совета с глухим звуком закрылись за их спинами, и ведущий в это место коридор, казалось, был слишком узким, чтобы вместить то напряжение, которое они вынесли изнутри роскошного помещения, что осталось за их спинами. «Ты видел их глаза?» Вдруг в полголоса спросил старший из гонцов, седой мужчина с морщинами, как трещины на сухой земле. Все они не просто слушали нас, каждый уже что-то решил по-своему. Да, молодой гонец немного нервно сглотнул. Старый князь Чхон, он будто взвешивал, кого и когда резать и кого купить. Мне показалось, что он уже ищет способ убрать этого парня, если тот не согласится на его условия. А князь Хун? Тут же вмешался третий, более крепкий и резкий. Тот вообще горел нетерпением. Глаза бегали, как у охотника, который заметил добычу. Я просто уверен в том, что он попытается схватить этого победителя Мангука быстрее всех, и ему явно будет плевать живым или мертвым». «Госпожа!» Молодой гонец понизил голос почти до шепота. «С ней все сложнее. Она не показала ни капли эмоций, но у меня даже мурашки по спине пошли, когда она улыбнулась. Так улыбаются те, кто уже считает человека своей собственностью». Старший мрачно кивнул. Если трое таких могущественных людей одновременно заинтересовались одним и тем же, это значит только одно – начнется охота. И тот, кто не сможет заполучить этого разумного, сделает все, чтобы он не достался остальным. Они задумчиво сделали несколько шагов по коридору, пока старший не остановился и не посмотрел на остальных. Мы должны решить, кому еще донести эту новость. Если все оставить только в руках Совета князей, то и мы просто станем пешками в их игре. Благородные семьи. Тут же быстро ответил третий. Хваджон, Лин, Йон, Суани и Синьюй – они всегда вмешиваются, когда появляются силы, способные изменить баланс. Верно. Коротко кивнул старший. Но нужно быть осторожными. Каждая из этих семей по-своему опасна. Хваджон – хладнокровные стратегии, они могут дождаться, пока все остальные перегрызутся. Лин – хитрый, как лисы, будут торговать информацией. Йон – горячие головы, пошлют убийц, не думая о последствиях. Суань. Эти вообще влезут с обеими руками, лишь бы заполучить что-то необычное. А Синьюй. Он замолчал, будто взвешивая слова. С ними все не так просто. Они могут как защитить, так и уничтожить, и никогда не скажут, чего хотят на самом деле. Молодой гонец нахмурился. «Значит, мы разошем весточки?» Старший медленно кивнул. «Да, но так, чтобы никто не знал, что это пошло от нас, иначе сами окажемся на месте этого странного парня, только без той магической силы, которая нас прикроет от удара со спины». После этих слов все трое быстро переглянулись. В их взглядах читалось одно – они знали, что только что выпустили в мир искру, которая может разжечь пламя войны. В столичной резиденции семьи Хваджон тишину нарушал лишь ровный шелест кисти по бумаге. Хваджон Йон Сан, глава рода, составлял список закупок для осенней компании. Его почерк был аккуратен и строг, как он сам. И даже когда дверь в кабинет отворилась без стука, он не поднял головы, лишь произнес. «Если ты врываешься вот так, хан, значит, у тебя есть новости, которые не могут ждать». Молодой, но уже проверенный в делах разведки человек склонил голову. «Господин, слухи о Менгуке. Йон-сан на мгновение задержал кисть над бумагой. — Говори. Его убили ни войском, ни старшими мастерами и даже не старейшинами сект, объединившихся в единый отряд. Говорят, что это был один человек, молодой. Наблюдатели из Совета князей описали применение странных техник, которые практически разрушили город, где произошло их столкновение. Они не знают, что это было, и еще. Все трое князей проявляют к этому событию повышенный интерес, и у нас даже есть подозрение о том, кто именно это мог быть. Кисть снова коснулась бумаги, оставив тонкую каплю чернил. Имя Андрей. Снова. И он явно был не один. С ним магическое существо, дракон. И это уже не слухи, господин. Есть подтверждение. Йон Сан медленно откинулся в своем любимом кресле, показательно спокойно переплетя пальцы своих рук. Его взгляд был холоден, но в нем уже вспыхивали искры расчета. Дракон — это не добыча. Это ключ. Если верно, что княгиня Ло уже послала за ним людей... Он усмехнулся. Тогда у нас есть время. Остальные будут действовать слишком открыто. Мы нет. Хан поднял бровь. «Вы хотите?» «Я хочу, чтобы он не стал врагом семьи Хваджон», — тихо сказал йон -сан. «И чтобы, когда он поймет, что его окружает сеть охотников, он сам пришел к нам. А если он уже под защитой кого-то из князей?» Йон-сан улыбнулся так, что стало ясно, он уже нашел ответ. «Тогда мы сделаем так, чтобы он усомнился в их защите, и тогда он придет к нам еще быстрее». Он медленно встал и подошел к карте на стене, взял лежащую рядом иглу с флажком и аккуратно воткнул ее в карту. Потом его палец коснулся отмеченного места, точки, что обозначало тот самый город, где пал древний зверь Менгук. Хан, найди тех, кто там был, но не слушать ни одной из сторон. Купцы, наемники, травники, даже нищие. Любой, кто видел его, и узнай все, как он сейчас выглядит, как говорит, чего боится и что любит. Я уверен, что в последнее время он мог сильно измениться. «И что с драконом?» «Найди тех, кто знает легенды о драконах, старух, рассказчиков, пьяных солдат. Все, что мы узнаем, будет нашим козырем». Внимательно выслушав все указания, хан медленно и вежливо поклонился, а затем ушел. Йонсан же остался один, все еще задумчиво глядя на карту. В его мыслях уже выстраивалась цепочка. Информация, посредники, контакт, предложение. И если все пройдет правильно, то в момент, когда остальные будут сражаться за право подчинить этого странного парня, сам Андрей уже будет сидеть у него за одним столом. Мрачный туман все еще висел над руинами, напоминая о ночных пожарах, что еще недавно пожирали этот город. Каменные улицы были усеяны трещинами, стены домов зияли черными провалами окон, а над обломками все еще вьюлся запах гари и чего-то странного, металлического, едкого, чуждого. Двое людей в серых от пыли дорожных плащах медленно шли по главной улице, не привлекая к себе внимания. Они выглядели, как простые странники, возвращающиеся домой после долгого пути. Но под плащами скрывались темно-синие рукавные повязки, знак, который видели только те, кто знал, что значит принадлежать к семье Хват Джон. «Видишь?» Тихо сказал старший широкоплечий мужчина с шрамом через щеку, едва заметно кивая в сторону груда камней. «Здесь был зондер удара, и это...» Он присел, поднял обгоревший обломок металла, странно ровный по краям. Это точно была не магия. А что тогда? Алхимия? Задумчиво предположил младший, более худой и быстрый на взгляд парень. Ну, только так можно все это объяснить. Говорят, что те самые алхимические котлы, если маг-алхимик ошибается, могут так взорваться, что даже каменные дома рассыпаются, как будто были сделаны из песка. Возможно. Слегка пожал плечами старший. Но в таких масштабах никогда такого не видел. И если это действительно была алхимия, то тут поработал даже не один алхимик, а как минимум сотня, да и кто из них рискнул бы отдавать для подобного свои котлы, ведь для них подобные артефакты имеют просто огромное значение. А тут все явно было сделано специально. Они обменялись коротким взглядом и пошли дальше. Первой целью был старый травник, который жил на окраине города и чудом остался цел, хотя и отказался покидать город, когда все население эвакуировалось. Его дом устоял, хоть и с обугленными стенами. Старик встретил их настороженно, но при упоминании имени Хваджон Йон Сан его взгляд изменился, и в нем появилось своеобразное уважение и осторожная благодарность. «Да, видел, как тот парень бился», — сказал этот старик, заваривая травяной отвар. Гром гремел без молнии, камни летели, как если бы в них ударил кулак гиганта. Он сражался так, будто в нем горело солнце, но в конце боя было видно, что он ранен, и достаточно сильно. «А дракон что делал?» «Тихо спросил младший». Старик тут же нахмурился. «Какой дракон? Не было тут такого. Сам этот парень был, в аурных доспехах и с крыльями, свет серебряный, живой». Его сила обвивала тело, как штормовой ветер. Я никогда такого не видел. Мне даже страшно подумать, что в какой-то секте сумели воспитать такого мастера, да еще и в столь юном возрасте. Вторым их собеседником стал мальчишка, сын местного кузнеца, который, как оказалось, тайком следил за боем из подвала. Он рассказал о странных грохотных горшках, что плевались огнем и рвали каменные стены, и о том, как сражавшийся с жутким чудовищем человек улетел едва живым. А те, кто пошел за ним, так и не вернулись. А труп монстра потом просто разложился, выпуская тот самый вонючий туман, от которого голова кружится, и превратился в гору камней и каких-то коряк, перемазанных черной жижей. Собранные обрывки и информации постепенно складывались в цельную картину. Здесь был бой, которого не должно было быть, так как он был бы просто не по силам одному человеку. Каким бы мастером-культиватором Дао Цзы, тот не был бы. И победа, которая оставила после себя пустоту и страх. На закате, когда двое агентов сидели в полуразрушенной таверне, в которой уже вернулся хозяин с двумя слугами, старший тихо сказал... Господин Йонсан был прав. Это был не просто боец. Это тот же парень, что когда-то спас наследника семьи. Но теперь он стал чем-то другим, и если князья уже почули его силу, он медленно допил кружку и поставил ее на стол. «Тогда нам придется действовать быстрее». «Передадим все господину». Сегодня же. И добавь, что он явно был не один. Иначе как он справился с таким врагом? Да, дракона никто не видел, но это не доказательство того, что этого зверя с парнем не было. И кажется, что они оба стали куда сильнее, чем были. Вечером, когда они покидали город, ветер гнал по пустым улицам пепел, как напоминание, что каждый, кто коснется этой силы, рискует очень сильно обжечься. В этот день вечерний зал резиденции семьи Хваджон был залит мягким светом масляных ламп. За высоким столом, покрытым картами и свитками, сидел сам Хваджон Йон Сан, мужчина лет 70 с холодным взглядом и длинными седыми волосами, собранными в узел. Его руки двигались медленно, почти лениво, но каждый жест говорил о привычке к власти и точному расчету. На стол лег свиток, перевязанный шнуром с синей нитью, особый знак для донесений, требующих личного рассмотрения. Йон Сан разрез печать, развернул и начал читать. С каждой прочитанной строчкой во взгляд становился все острее. Он перечитывал описание разрушенного города, силу, проявленную Андреем, странные грохотные горшки, серебряно-золотые аурные доспехи с крыльями. Все это описывало тот факт, что этот парень стал не просто защитником, а фактически живым оружием весьма серьезной разрушительной силы. «Значит, Мюнгук все-таки мертв». Тихо произнес он, словно пробуя слова на вкус. И сделал это тут, кого мы однажды уже недооценили. Рядом стоял старший советник, худой мужчина с лицом вечно скрытым тенью. Господин, князь уже получил свои донесения, по крайней мере Чхон и Хун точно. Княгиня Ло, как нам известно, заинтересована в нем, и даже послала своих людей на сбор максимально возможной информации. «Они будут тянуть и каждый в свою сторону», – холодно заметил Йон Цан. «А пока они спорят, мы должны взять под контроль сам источник силы». Он отложил свиток, вытянул из ящика тонкую карту восточных земель. На ней красными точками были отмечены разрушенный город и несколько окрестных деревень. «Слушай внимательно». Его голос стал низким и твердым. «Первое. Мы не вмешиваемся открыто. Пошлем наблюдателей, но без символики семьи. Любой, кто сможет быть опознан, как наш человек, должен исчезнуть». Второе. Если князья попытаются приблизиться к нему, мы устраним посредников и сделаем это так, чтобы никто не смог доказать нашу причастность. А если они решат взять его силой? Спросил советник. Йон прищурился. Тогда мы вытянем его раньше, тихо, без шума, сделаем так, чтобы он сам оказался на нашей территории, думая, что это был именно его собственный выбор. Он помолчал, глядя на карту, а потом добавил. Третий пункт. «Нужно напомнить ему, что он нам кое-чем обязан, но не словами, поступками. Помоги ему незаметно, там, где он даже не поймет, кто спас его, чтобы, когда придет время, он сам потянулся к нам». Советник медленно склонил голову. «Понял». «И еще». Йонсан откинулся на спинку кресла, постукивая пальцами по столу. «Дракон, если он будет воспринимать нас как угрозу, то ничего не выйдет. Найди того, кто сможет установить с ним контакт и выжить после этого». Он взял перо, сделал на карте несколько тонких пометок, соединяя точки линиями, будто плел паутину. «Начнем медленно. Пока остальные думают, мы уже будем действовать». И в ту же ночь из ворот столичной резиденции семьи Хварджон вышли три небольшие группы, быстро растворяясь в темноте улиц, каждая со своей задачей, но с одной целью. Они должны были перехватить хозяина дракона, прежде чем его имя станет знаменем для чужих амбиций. Ночь в горах была холодной, луна пряталась за тяжелыми облаками. В узкой ложбине, на пути, ведущем к долину, где скрывался Андрей, темноту разрезал слабый отцвет костра. Вокруг него сгрудились пятеро мужчин в пыльных плащах, выжившие из группы наемников, что когда-то получили приказ проследить за молодым чужаком с драконом и, если будет шанс, устранить его. Сейчас они спорили шепотом, думая, что скрыты от посторонних глаз. — Он ранен, говорю вам, — настаивал один. Если сейчас ударим, все кончено. Ах, князья? Тут же засомневался другой. Если хоть один узнает, что мы действовали без их санкций, нам головы снимут. Сначала убьем парня, потом придумаем объяснение. Никто из них не заметил тени, что скользнуло по склону. Человек в сером, лицо закрыто легкой маской, спускался почти бесшумно, сливаясь тьмой. На его запястье блеснул едва заметный знак в виде серебряного журавля, символ тех, кто служит Хваджон Йон Сану в самых тихих и грязных делах. Ему не нужны были приказы убить или захватить, его задача была куда проще – стереть узравнение тех, кто мог приблизиться к Андрею без ведома семьи Хваджон, так что дальнейшее произошло быстро. Едва наемники услышали еле уловимое шуршание, один из них уже рухнул лицом в костер, схватившись за горло. Второй попытался вскочить, но холодная сталь прошла под ребрами, лишив его дыхания. Остальные даже не успели выхватить оружие, удары были точны и бесшумны, как у хирурга, убирающего лишнее. Через несколько минут костер догорал, освещая лишь пустое место и тонкую темную линию крови, впитавшуюся в камень. А на скале, чуть выше этого маленького лагеря, появился еще один человек в сером. Чисто. Тихо спросил он. Чисто. Тут же ответил первый, спокойно и вполне привычно вытирая от крови верный клинок. Следующая группа на тракте к востоку. Они исчезли так же тихо, как и появились. На следующий день Андрей, выйдя на охоту с Дзяолин, заметил лишь то, что дорога стала странно пустой. Ни подозрительных следов, ни случайных взглядов из-за кустов. И парень подумал, что слухи о нем наконец-то отпугнули преследователей. Он не знал, что это была работа людей Йон Сана, оберегающих его невидимой стеной, не из милости, а из расчета. А далеко в столице, в кабинете Хваджон Йон Сана, на карту легла новая отметка. «Хорошо», – тихо произнес он, глядя на нее. Теперь пусть он думает, что опасность миновала, так он станет лишь более уязвим. В то же самое время по узкому горному перевалу, где каменные стены вздымались почти отвесно, проезжал небольшой отряд под черно-золотыми знаменами княгиня Ло. В центре под слоем покрывал и охранных печати везли длинный ларец из черного дерева. На нем мерцали золотые узоры, переплетающиеся в странные знаки, а изнутри, казалось, доносился тихий, но тревожный гул. Это было копье священного рассвета, реликвия, по легенде, принадлежавшая одному из древних святых. По преданию, оно могло пронзить даже дух в телесной форме, парализуя его и лишая воли. В умелых руках этот артефакт мог бы сделать поимку того самого таинственного Анда Рея делом пары мгновений. «Держать строй!» – коротко бросил командир широкоплечий мужчина с лицом, словно выточенным из камня. «Через три дня будем в крепости Тяньченя. Они не знали, что уже несколько часов за ними следит другая тень. Трое в серых плащах без гербов и знаков двигались по скалам параллельно каравану. На шее у старшего висел тот же серебряный журавль знак тайных агентов, хважон Йонсана. Цель подтверждена, тихо сказал он, разглядывая ларец внизу через узкий артефакт наблюдения и слюды. Приказ: не оставлять следов, но артефакт захватить и доставить господину Йонсану. Нападение произошло на закате, когда дорога повернула в глубокую расселину. Первый удар был невиден, только слышен. Легкий треск, будто камень лопнул под давлением. В следующий миг на караван обрушилась лавина мелких камней и пыли. Воины княгини Ло кинулись к фургонам, но в пелене серой пыли заскользили быстрые тени. Лязг металла, короткие вскрики и снова тишина. Когда пыль рассеялась, ларец уже исчез. Погибших было всего двое, остальные лежали без сознания, с четкими почти хирургическими ударами в точке обездвиживания. «Чисто», – произнес один из агентов, удерживая тяжелый ларец на спине. «Через северный перевал до нашего лагеря два дня. Никто не успеет нас догнать». Спустя всего три дня в покой княгини Лов бежал гонец, бледный, словно мертвец, который тут же рухнул плашмя на роскошный ковер, что застилал мраморный пол в этом помещении. Госпожа Караван, артефакты сейчас никто не знает, кто это сделал. Ни одной метки, ни одного выжившего, кто видел блица. Молодая женщина, услышав такие новости, молчала достаточно долго, потом медленно поднялась и сжала веер так, что лакированное дерево жалобно треснуло. Если я не знаю врага, значит враг знает меня. Ее ярость была понятной, но она еще не знала, что в это же время, в другом конце старой столицы Поднебесной Империи, в темном зале резиденции семьи Хваджон, Йон Сан стоял над раскрытым ларцом. Внутри на темном бархате лежало копье, излучая мягкое золотое свечение. «Теперь он не попадет в ее руки», — тихо сказал Йон Сан. «А вот в чьи попадет, решу я сам». В зале резиденции княгини Ло горели лишь две масляные лампы. Тени на стенах шевелились, словно живые, когда она шагала по ковру из тончайшего шелка, все еще судорожно сжимая в руках сломанный веер. Трое напали на мой караван и исчезли, забрав то, что стоило целой армии. Ни меток, ни следов, ни живых свидетелей. Ее голос был тих, но в нем звенел холодный металл. Значит, они профессионалы, а раз так, значит, работают на кого-то крупного. Перед ней стоял невысокий мужчина в серой маске, один из ее лучших дознавателей. «Мы уже начали прочесывать перевалы, госпожа. Двое выживших охранников пришли в себя, но толку нет. Они помнят только серую пыль и мгновенный удар. Мне не нужны воспоминания, мне нужны имена», — резко отрезала молодая княгиня. Выцепите каждого торговца, что проходил через эти места в последние три дня. Найдите следы оружия, необычных техник, отпечатки духовной силы. Мне что вам нужно рассказывать, как именно вы должны работать?» Дознаватель коротко поклонился и исчез, растворившись в тени. Через два дня в одной из заброшенных сторожевых башен на границе княжества ее люди нашли то, что искали. На потрескавшихся плитах пола в углу под слоем пыли остались тонкие отпечатки сапог с редким почти ручным рисунком подошвы. Еще крохотно обожженное отметено на камне, как от перегрева артефактного накопителя. Один из разведчиков, худой парень с острым взглядом, присел, провел пальцами по камню и нахмылся. Это слишком чисто, словно они заранее знали, что мы пойдем по следу, но оставили нам крошки, как будто проверяют, насколько близко мы подойдем. Княгиня Ло, получив доклад, долго молчала, глядя на карту, потом медленно, но отчетливо произнесла. Такие техники редко встречаются у одиночек. Это люди, которых готовят годами, и я знаю, кто в прошлом не пожалел бы ресурсов, чтобы подготовить подобных агентов. Ее взгляд упал на северо-запад, туда, где находились земли старого князя Чхона. «Князь Чхон, ты все еще думаешь, что я не увижу след твоей руки?» Ее чувственные губы изогнулись в почти невидимой улыбке. «Ты уже помогал семье Хваджон, когда они заявили права на этого парня. Что же, возможно, ты решил сделать это снова?» Она резко щелкнула пальцами. «Удвоить наблюдение за князем Чхоном и начните вести слежку за представителями семьи Хваджон. Тихо, если они действительно забрали артефакт, я хочу знать, куда именно он исчез». В это время в паре перевалов от места нападения два агентов семьи Хваджон, укрывшись в заброшенной пещере, переговаривались, проверяя охранные печати вокруг ларца, которые должны были перепрятать по приказу главы семьи Хваджон. Они не знали, что в это же мгновение на склоне напротив в трещинах скал уже притаились трое лазутчиков княгини Ло, следящих за ними сквозь тонкие зеркала наблюдения, и охота, невидимая для Андрея, начинала набирать темп. В покоях княгини Ло горел ровный свет ламп из лунного нефрита. За большим низким столом лежала развернутая карта, на которой тонкими штрихами были отмечены последние передвижения торговых караванов, групп наемников и случайных путешественников. «Если они хотят прятаться», – тихо сказала молодая Ло Иньюи, проводя кисточкой по карте. «Мы заставим их выйти». Она приказала своим мастерам иллюзий создать фантомный караван, повозки с поддельными артефактами, выданными за реликвии времен Великого Святого. Разнесенный через подконтрольных торговцев слух, делал свое дело, и каждый, кто слышал о нападении на ее караван, теперь мог подумать, что снова перевозят какие-то ценности ее семьи. На этот раз женщина слегка прищурилась. Охрану будут вести те, кого невозможно спутать с новичками, пусть они нарочно ошибаются в кодах сигналов, которые используют агенты князя Чхон и семьи Хваджон. Если мои догадки верны, их покровители сами проявят себя. Два дня спустя, в ущелье под названием Глот-Колесы, поддельный караван уже медленно двигался по узкой тропе. Повозки громыхали, мулы фыркали, а охранники вели себя так, будто впервые в жизни попали в горы. На склоне, в тени каменных выступов, четверо наблюдателей от семьи Хваджон уже насторожились. Странные сигналы, неприкрытая демонстрация ценностей и неестественный медленный темп движения – все это выглядело как ловушка. Слишком грубо. Еле слышно прошептал один из них, высокий и сухощавый мужчина с прозвищем «Сумрак». «Но если в повозках хотя бы часть того, что мы думаем, мы не можем дать ему уйти. Они спустились ближе, готовые к скрытному наблюдению и перехвату, при необходимости. Именно этого ждала охрана княгини Ло. В момент, когда двое семьи Хваджон оказались в низком проходе между скал, земля под их ногами внезапно разверзлась, не более чем на пару шагов, но этого хватило. Из бокового грота выскользнули трое ее бойцов, в легких кожаных куртках, двое вооруженные кривыми клинками, третий – тонким копьем с рунами. «А вот и мышь в норе!» – ухмыльнулся копейщик, перехватывая оружие. Передайте своим, что мы тоже умеем охотиться. Схватка вспыхнула мгновенно. Люди семьи Хваджон двигались четко и без лишних слов, прикрывая друг друга, словно уже проходили через подобные засады. Один из них бросил в проход дымовой шар, второй резко перерубил каменную кромку, заставив обломки посыпаться на противников. И хотя люди княгини Ло оказались достаточно опытными, но удивление от уровня подготовки противников мешало им действовать агрессивно. Через несколько секунд оба агента семьи Хваджон уже вырвались на более высокий гребень скал и исчезли в камнях. Копейщик со злостью ударил наконечником по земле. «Почти взяли, но все же ушли!» Вскоре доклад о столкновении лег на стол книги нило Она долго рассматривала схему боя, составленную ее разведчиками. «Так значит, они все-таки пришли». Ее губы изогнулись в злой усмешке. «Прекрасно. Теперь я знаю, что рыба в сети. Осталось только подтянуть ее к берегу». Где-то далеко, в укрытии агентов семьи Хваджон, Сумрак уже докладывал Йон Сану через духовного конца. «Это была проверка. Они хотели нас увидеть. Но теперь они тоже знают, что мы в деле». А это означало, что скрытая игра вокруг Андрея вошла в новую, более опасную фазу.